сказал Илья Ильич. Только от чего он такой широкий сзади? Это рейд, фраг. Для верховой езды. «А-а-а! вот что. Разве вы ездите верхом? Как же? К нынешнему дню и фраг нарочно заказывал. Ведь сегодня 1 мая. С Гурюновым едем в Екатерингов. А, вы не знаете. Гурюнова Мишу произвели. Вот мы сегодня и отличаемся. В восторге добавил Волков.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 «Вот это-то и скучно, что обо всем!» — сказал Обломов. «Ну, посещайте Мездровых!» — перебил Волков. «Там уж об одном говорят, об искусствах. Только и слышишь, Венецианская школа, Бетховен да Бах, Леонардо да Винчи...» «Век об одном и том же!» О, какая скука! Педанты должно быть!» — сказал Зевая Обломов. «На вас не угодишь! Да мало ли домов!» Теперь у всех дни. У Савиновых по четвергам обедают, у Маклашиных пятницы, у Вязниковых воскресенье, у князя Тюменева середы. У меня все дни заняты, — с сияющими глазами заключил Волков. И вам не лень мыкаться изо дня в день? — Ха, вот лень! Что за лень? Привесело! беспечно говорил он. — Утро почитаешь. Надо быть в курсе всего, знать новости.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 сказал Обломов. «Нет, нет, это напрасно!» С важностью и покровительством подтвердил Судьбинский. «Свинкин ветреная голова. Иногда черт знает, какие тебе итоги выведет, перепутать все справки. Я измучился с ним, а только нет, он не замечен ни в чем таком. Он не сделает, нет, нет. Заваляло дело где-нибудь. После отыщется». «Так вот как. Все в трудах», говорил Обломов.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 Один проезжий был свидетелем этих побоев и при свидании с губернатором пожаловался ему. Тот приказал чиновнику, ехавшему туда на следствие, мимоходом удостовериться в этом и вообще собрать сведения о личности и поведении городничего. Чиновник созвал мещан, будто расспросить о торговле, а между тем давай разведывать и об этом. Что ж мещане? Кланяются досмеются, да смеются и городничего превозносят похвалами. Чиновник стал узнавать стороной, и ему сказали, что мещане — мошенники страшные. Торгуют гнилью, обвешивают, обмеривают даже казну. Все беззравственные, так что побои эти — праведная кара. «Стало быть, побои городничего выступают в повести как рок древних трагиков?» — сказал Обломов. «Именно», — подхватил Пенкин. «У вас много такта, Илья Ильич, вам бы писать».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 созванный автором и слабой но порочный вельможа, и целый рой обманывающих его взяточников. И все разряды падших женщин разобраны. Француженки, ямки, чухонки, и все, все с поразительной, животрепещущей верностью. Я слышал отрывки «Автор велик». В нем слышится то Дант, то Шекспир. «Он, куда хватили!»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 Да хоть из любопытства прочтите. «Чего я там не видал?» — говорил Обломов. «Зачем это они пишут, только себя тешат?» «Как себя? Верность-то? И верность какая?» «Да смеха похожа. Э, точно живые портреты. Как кого возьмут? Купца ли? Чиновника? Офицера? Будочника?» «Точно живьем и отпечатают.» «Из чего же они бьются? Из потехи, что ли? Что вот кого-то не возьмем, а верный и выйдет».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 — сказал Обломов, морщись и прикрываясь одеялом. — Сэрости, боюсь, теперь еще не высохла. — А вот вы бы сегодня обедать пришли, мы бы поговорили. У меня два несчастья. — Нет, наша редакция вся у Сен-Жоржа сегодня. Оттуда и поедем на гулянье. А ночью писать и чем свет в типографию отсылать. До свидания. — До свидания, Пенкин. Ночью писать...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 «Я за вами, Илья Ильич». «Куда это?» «До да Ковчинину-то. Поедемте». «Там Матвей Андреевич Альянов, Казимир Альбертович Пхайло, Василий Севастьянович Колымягин». А, «Что же они там собрались, и что им нужно от меня?» Овченин зовет вас обедать». «Хм, обедать», — повторил Обломов монотонно. «А потом все в Екатерингов отправляются».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 «Да, вот, подите-ка, заикнитесь об этом Захару. Так он сейчас баб предложит, да и с дому погонит на целый день». Обломов задумался, а Алексеев барабанил пальцами по столу, у которого сидел, рассеянно пробегая глазами по стенам и по потолку. «Так что же нам? Что делать? Будете одеваться или останетесь так?» спросил он через несколько минут. «А, а что? Да в Екатерингов.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 О, и на место червь сгубил, и на место ранние морозы сгубили. Перепахали было на Яровое, да не знамо, уродится ли что. А вось, милосердный Господь, помилует твою барскую милость. А о себе не заботимся, пусть и сдохнем. А под Иванов день еще три мужика ушли. Лаптев, Болочев, да особо ушел Васька, Кузнецов сын. Я баб погнал по мужей. Бабы те не воротились, а проживают, слышно, в челках. А в челке поехал кум мой из Верхлева. Управляющий послал его туда. Саху, слышь, заморскую привезли. А управляющий послал кума в челке, онную саху посмотреть. Я наказывал куму о беглых мужиках. Исправник укланялся. Сказал он. Подай бумагу, и тогда всякое средствие будет исполнено. Водворить крестьян ко дворам на место жительства. И о того ничего не сказал.